40. По дороге домой я смотрел вобо, нет ли где-то поблизости терию. К тому времени это вошло у меня в привычку, но его нигде не было. Ну хоть какая-то радость. Но я уже не верил, что он оставит меня в покое. Он прилип ко мне как банный лист, и оставалось только надеяться, что когда он появится в следующий раз, я буду готов к этой встрече. Вечером я получил электронное письмо от профессора Беркитта. Я провёл небольшое исследование и получил занимательные результаты, писал он. Решил, что тебе тоже будет интересно. К письму было прикреплено три вложения три отзыва на последнюю книгу Риджеса Томаса. Профессор выделил фразы, которые привлекли его внимание, предоставив мне самому сделать выводы. И я сделал выводы. Из книжных обзоров Sandy Times. Лебединая песня Риджоса Томоса всё та же привычная нам мешанина из секса и приключений в болотной трясине, но сама проза богаче и ярче обычного. Временами встречаются проблески настоящего писательского мастерства. Из Guardian Хотя тайна Роанока не станет большим сюрпризом для постоянных читателей серии, которые наверняка что-то такое предвидели. Авторский голос Томаса звучит в этой книге гораздо живее, чем можно было бы ожидать по предыдущим томам, где напыщенные часто затянутые экспозиции чередуются с пылкими, иногда доходящими до смешного описаниями беспорядочных половых связей. Из Майами Герльд Диалоги живые, повествование бодрое, динамичное, и в кое-то веки лишь бийская страсть между Лорой Гудхью и Пьюрити Бетанкур ощущается настоящей и проникновенной. Они напоминают скобрёзные анекдоты или бальные фантазии. Самое лучшее режистому с приберёк напоследок. Я не мог показать эти отзывы маме. Возникло бы слишком много вопросов. Но я был уверен, что она их читала, и наверняка они порадовали её так же, как порадовали меня. Мало того, что обман не раскрылся, так она ещё и подсушила изрядно подмоченную писательскую репутацию Риджиса Томаса. С тех пор, как я впервые столкнулся с Кеннетом Террио, я почти каждый вечер ложился спать, ощущая себя напуганным и несчастным. В тот вечер таких ощущений не было и в помине.